Глава 19. Семья. Большая и какая-то странная. Когда зал, в котором рассказывали настоящую и оттого еще более невероятную историю путешествия затопило золотой дымкой, Килечка сначала испугалась, а потом вдохнула полной грудью и поняла, что все ведь хорошо. Она как-то разом поняла и поверила, что испытания завершились, а дальше будет только лучше. Как именно? А кто ж его знает? Но лучше. Дымка рассеялась, и все заговорили разом. И тут оказалось, что у Серафина начала действовать поврежденная темной тварью рука, у Галлиотта перестала болеть рана в бедре, а Джованни и Антонио почувствовали себя сильными и здоровыми. Да что там, даже господин Астальдо, прекрасный господин Астальдо, у которого ни одной, наверное, целой кости в теле не осталось, стоял сам. Ну, почти. Он держался за стол и был бледен, но стоял же. И целовал госпожу Агнесу. И правильно, она так за него переживала. Тилечка оглянулась. Благодати досталось всем, без сомнения. Даже брат Джанфранко радостно зажмурился. Наверное, ему представлялось какое-нибудь невероятное кушанье, которое он приготовил. Джованни хотел сразу же делать все, чего был лишен в последние дни. Ходить, прыгать и еще. И его нужно было остановить. Пусть лучше побережется. Антонио смеялся и тоже что-то пробовал. Махал руками и ногами и очень ловко вертел в пальцах нож. Серафина попытался бороться с Руджеро, но тот берег его и ничего не вышло. И просто всем было радостно и весело, как давно уже не было. Альдо предложил пойти отметить чудесное исцеление. Тем временем из-за стола почти все разошлись, только господин Фальку и госпожа Элизабетта о чем-то разговаривали с господином Астальдо, госпожой Агнесой и господином Раньеру. Вообще все это собрание обрушилось на них с госпожой Элизабеттой совершенно внезапно. Они возвращались от госпожи Клары и думали, что будут неспешно готовиться к завтрашнему дню, но оказалось, что их ждут, причем обеих. Господин Фалько так и сказал, нужны все, кто был в паломничестве, и еще некоторые важные люди, которым необходимо это знать. Телечку не столько поразила рассказанная история, сколько волшебный предмет. Она чувствовала, что у поездки есть какое-то второе дно, но привыкла к тому, что ей как маленькой, незначительной и вообще девочке ничего не рассказывают. Как было видно по лицу госпожи Агнессы во время рассказа, она тоже знала далеко не все. А госпожа Элизабетта знала все только потому, что без нее сокровища было никак не собрать. Вот как. Зато само сокровище оказалось, что надо. Великий скипетр, кто бы мог подумать, и она тоже за ним ездила. В общем, они пошли в покои мальчишек и попросили принести туда вина и закусок. А Антонио собирался достать гитару, музыки не было с самого возвращения в фару. И они уже было сели и даже начали петь. Когда появился слуга, один из тех, которые обитали во дворце, но все время прятались и что-то делали, только если их удавалось поймать. И сказал, что госпожу Аттилью просят прийти в малый зал. «Малый зал — это где они слушали про сокровища. Интересно, что там еще?» Уже возле двери стал слышен громкий незнакомый голос, доносящийся изнутри. «Я понимаю, ты хотел жениться, но почему на никому неизвестной особе? Ты же вроде присмотрел себе здесь юную красавицу, и мы уже поджидали вас на праздник, и у нее, я думаю, было недурное преданное. А у этой что? Только ребенок? Кстати, зачем тебе еще одна девчонка? Тут, между прочим, Маркалина снова в тягости... К лету родит, и совсем не исключено, что будет тебе девчонка. Кто это там осмелился сказать такое господину Фальку? Тилечка уже хотела открыть двери и войти, но подошла госпожа Элизабетта. Тоже успела уйти, и ее позвали обратно. Что там, Тилечка? Да какой-то, не знаю кто, говорит, что господин Фальку не прав, давая нам с вами свое имя. Когда господин Фальку сказал, что не просто забрал ее из ордена, а еще и собирается удочерить, Тилечка сначала не поверила. Потому что господин Фалько понятно кто, и кто она, понятно тоже. Так не бывает. Но он сказал, как отрезал. Бывает. Если ты, телечка не против. Где же она против? Носить его имя – это невероятно. Она до сих пор не свыклась с этой мыслью. Хотя, что уж говорить, очень привязалась и к нему, и особенно к госпоже Элизабетте. И вот теперь какой-то человек пришел и говорит про них гадости. А ты как хотела. Ему еще не раз это скажут, да и нам тоже, я думаю и между собой будут обсуждать. Правда, я надеялась, что не все осмелятся. Мне даже интересно, кто там такой выискался. «Давайте посмотрим». Киличка взялась за ручку двери и открыла ее. Госпожа Элизабетта обхватила ее за плечи, и они вошли. За столом возле господина Фалько сидел мужчина лет тридцати. Высокий красавец, с мощным торсом, темными глазами и волнистыми волосами. Увидел их, поднялся вместе с господином Фалько. Одет он был как для путешествия. Простой черный дублет и штаны, высокие сапоги, завязки сорочки распущены, шеи открыты. Он взглянул на них пристально, требовательно. Что, мол, тут такое завелось? Телечка успела рассмотреть и небольшую щетину, и пышные ресницы, и красивые губы, и даже шрам на щеке. Ощущения исходивших от него силы и власти видно не было, но его можно было почувствовать. Короче, Телечке захотелось убежать и спрятаться, и она тоже обхватила госпожу Элизабетту. Госпожа Элизабетта храбрая, она не отступит и не даст телечку в обиду. Представляю тебе мою невесту, госпожу Элизабетту, и Оттилию, нашу с ней дочь. Господин Фалько смотрел на этого пришельца, как будто забавлялся. Дамы, это Матео Веласио, мой старший сын. О, великое солнце, ну и сыну господина Фалько, он же бандит с большой дороги. Добрый вечер, господин Матео. Госпожа Элизабетта кивнула ему, как старому знакомому. «Рада видеть вас. Ваш отец рассказывал о вас много хорошего. У вас ведь есть супруга и дети?» «Добрый вечер». Судя по голосу, госпожа Элизабетта смогла его удивить. «Да, у меня есть жена и дети, вы правы». «Я надеюсь, они благополучны», — сказала госпожа Элизабетта, усаживаясь и усаживая телечку рядом. «Как и ваше путешествие в Фару». «Вполне», — кивнул сын господина Фальку, продолжая ее рассматривать. Матео, достоинство госпожи Изабеллы можно постичь только в общении с ней, равно как и достоинство телечки. Но я рад, что ты заявился сегодня, потому что свадьба завтра на рассвете, и мне будет приятно тебя там видеть. Господин Фалько выглядел как человек, который подкинул другому загадку и теперь любуется на то, как ее не могут разгадать. Если тебя беспокоит размер приданого госпожи Изабеллы, то тут некоторое время назад при большом количестве уважаемых свидетелей Она поднесла мне нечто из разряда «Никто, никому и никогда». Можешь поспрашивать изумленную публику, думаю, тебе охотно расскажут. Матео еще раз оглядел их всех, потом извинился и выскочил за дверь. «Твой сын не рад увеличению семейства», — улыбнулась госпожа Элизабетта и взяла господина Фалько за руку. «Он не понимает, почему ты, и про Тилечку тоже не понимает, но не стану я рассказывать ему все еще раз» что ему стоило поторопиться и появиться вчера или сегодня утром. Ветер и корабли позволяли. Все бы уже знал. А теперь пусть сам узнает. Господин Фалько откровенно веселился. Кстати, никакого сокровища на столе уже не было. Интересно, куда господин Фалько его дел Открывшаяся дверь рассказала о возвращении Маттео. Да ни одного. Второй мужчина был молод и щегольски одет в расшитый красно-синий-золотой дублет. Такие же штаны и шляпу с перьями. И он был совсем другой масти. Золотистый блондин с серыми глазами и бородкой. Господин Фалько радостно поднялся и пошел обниматься. Лиза, Тилечка, а вот и второй мой сын, Дамиано. Я догадываюсь, что Матео захотел обсудить с кем-нибудь столь интересные новости. Добрый день, милые дамы. В отличие от Матео, Дамиано был любезен, и ощущение опасности от него не исходило. Да, Матео убедил меня бросить важный процесс и прибыть, и я вижу, что он был прав. Отец, я рад за тебя, у тебя будет очень красивая супруга а у нас милая сестра». «Сестра? Еще два брата? Куда столько?» – ошарашенно думала Тилечка. Тем временем мужчины разговаривали. «Матео, признавайся, Софию ты тоже сдернул с места?» – улыбался господин Фальку. «Да, она сказала, что ей откроют портал». «София? Та самая королева не Аллы?» «Тилечка, детка, все хорошо, тебя никто не обидит», – подмигнул ей господин Фальку. Наверное, лицо у нее сейчас, как у того праведника Эмилия, когда ему явился одетый в солнце дух. Такое же ошарашенное. Зачем обижать такую милую девицу? Дамиана улыбнулся совсем, как его отец. Дверь в очередной раз открылась. Хлопнула об стену, пропустила внутрь изящную молодую женщину, одетую очень богато. Все ее серебряное платье было расшито жемчужинами и драгоценными камнями, а гладко зачесанные черные волосы убраны под такой же драгоценный придворный чепец Она двигалась порывисто и смотрела только на господина Фальку. «Отец, я так рада видеть тебя!» «София, детка, я так как рад!» Господин Фальку обнял ее и поцеловал в лоб. «Тебя надолго отпустили?» «Нет, я должна вскоре вернуться, у меня час». «Тогда познакомься с госпожой Элизабеттой. Завтра утром у нас с ней свадебный обряд. Госпожа Аттилия — наша с ней дочь». Ее Величество недоверчиво посмотрела на них с госпожой Элизабеттой. «Рада знакомству, госпожа София», — улыбнулась госпожа Элизабетта. «Замечательно, что вы нашли возможность навестить нас. Надеюсь, ваш супруг и дети благополучны». «Да, благодарю вас, госпожа Элизабетта». Ее Величество приняло предложенные правила. «Дети, располагайтесь и слушайте». Господин Фалько встал и показал сыновьям и дочери на свободные стулья. Матео присел на краешек, домяна усадил сестру, потом опустился на стул сам. «Слушаем», — кивнула на отцу. Завтра на рассвете Элизабетта и Аттилия станут частью нашей семьи. Обе они очень дороги мне, и обеим я очень многим обязан. Госпожа Элизабетта издалека, и родни у нее нет. У Аттилии есть. Тут он очень забавно поднял бровь и подмигнул ей. Но пусть вас это не пугает. Мы с ней как-нибудь разберемся с этим непростым вопросом. Все мы будем рады, если вы завтра сможете к нам присоединиться. Да-да, София, и ты тоже. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы соберемся погостить к каждому из вас то мы познакомимся поближе я останусь кивнул матео смотрел он по прежнему недоверчиво я тоже улыбнулся домеан а я постараюсь прибыть серьезно кивнула королева софия в таком случае вас нужно разместить во дворце господин Фалько посмотрел прямо на телечку телечка ты могла бы с этим помочь о да могла бы для господина фалько все что угодно она уже знает этот и второй этаж ничуть не хуже тех кто служит здесь давно Конечно, кивнула она. Сейчас? Думаю, да. Хорошо. Если господам будет угодно, пусть следует за мной. Телечка вежливо поклонилась остающимся и пошла к двери. Не оглядываясь. Нужно, так пусть поднимаются и идут. Когда дверь за ними троими закрылась, высокий и мощный Матео снова оглядел ее с ног до головы. А что, братец, хорошенькая нам досталась сестренка, ты не находишь? Где отец ее нашел, как ты думаешь? Я думаю, что это все между ней и отцом, и ее матерью покачал головой Дамиано. Надо же, соображает. Он же маг, у него роскошная аура, так и переливается разными цветами, ничуть не хуже, чем у его отца. А вот у Матео цветов поменьше, зато яркие, и преобладают цвета и умения, связанные с силой, мощью и огнём. И он выше Дамиано почти на голову. Так-то да, но нам тоже может быть приятно. Матео приблизился и взял её за подбородок, в точности как Пьетро Фаро, пропасть ему в предвечной тьме. Телечка ответила мгновенно и без всякой жалости. Пять мелких точных молний в наглую рожу. Матео сначала схватился за обожженное лицо, а потом отнял руку и расхохотался. И посмотрел на нее совсем иначе, заинтересованно. «Отличная сестренка, просто молодец. А не боишься, что кому-нибудь такое приветствие придется не по нраву?» «А не боюсь», — ответила телечка «Мне господин Фалько сказал сначала бить, разбираться потом. И если что, он защитит». Тут уже хохотали они оба что надо было сразу дать пороже чтобы проникся наш человек продолжал громогласно ржать матео и протянул ей руку мир ну мир осторожно протянула телечка свою матео изящнее некуда поклонился и коснулся губами телечкиных пальцев ты откуда вообще такая взялась из ордена сияния пробурчала телечка Тебе недостаточно того что от телеямак улыбнулся его брат «Это ж отлично! Маг в семье никогда не лишний!» – кивнул Матео. «И что ты можешь? Ну, кроме как за себя постоять?» «Кое-что могу!» – фыркнула телечка. «Если я не ошибаюсь, есть и бытовая магия, и боевая, и еще целитель. Так ведь?» – сочурился Дамиано. «А ты видишь ауру, как господин Фалько?» – удивилась телечка. «Хотя чему там удивляться? Вообще у такого отца дети должны быть красивые, сильные и могущественные». «Вижу!» – кивнул Дамиано. «А ты?» и остро глянул на нее. «И я», — кивнула она, — «так мы идем искать вам комнаты?» «Конечно», — кивнул Матео, — «еще и целитель, значит. А ожоги мне залечишь?» «Посмотрю, как дальше дело пойдет», — сощурилась Тилечка. Теперь пришла очередь Дамиана хохотать. Возле двери в покое мальчишек стояли Альдо и Джованни и что-то обсуждали. «О, Тилечка, ты вернешься? С кем это ты?» — заинтересовался Джованни. «Помощь не нужна», — Альдо оглядел Матео и Дамиану. «Нет», — улыбнулась им Тилечка, — «все хорошо. Это сыновья господина Фалько, господин Матео и господин Дамиано. А это господин Альдо и господин Джованни, мои названные братья». «Кто-кто?» — нахмурился Матео. А Дамиано продолжал откровенно веселиться. «Скажи, Аттиле, а сколько у тебя еще братьев?» — спросил он, просмеявшись. «Довольно много», — вежливо кивнула она. «Родных, которые вот прямо кровные, двое, но я не знаю, где они сейчас». «Еще есть сестры, три, но в фару только одна. Она в Ордене Сияния, и она не маг. Названных братьев пятеро. Да-да, это не все, есть еще трое. И вот теперь еще будет двое сводных. И сестра». «Немноговато на одну телечку усомнился Джованни. «Я думаю, в самый раз», — заключил Дамиано. «А вот что ты думаешь о том, чтобы попросить госпожу Элизабетту рассказать сказку? Ну, пока она еще не супруга великого герцога», — подмигнул Альдо. «Даже не знаю». «Ей же, наверное, нужно что-нибудь собрать на завтра», — растерялась телечка «Но ты можешь ее хотя бы попросить?» «Госпожу Элизабетту?» «Могу, конечно, только сначала нужно разместить моих...» Она снова рассмеялась. «Новых братьев». «Ты справишься, мы в тебя верим», — подмигнул Джованни. «Хорошо, приходите в ее гостиную через полчаса», — кивнула телечка Далее нужно было проявить чудеса изворотливости и поймать одного из обитавших на этаже слуг. Он выслушал просьбу, при этом трясся, как заячий хвост, но показал две спальни с общей гостиной, которые могли быть пригодны для достойных господ. Телечка показала пальцем в направлении гостиной госпожи Элизабетты, велела обоим быть там через оговоренные полчаса, а пока размещаться. Оказалось, что у Матео вещи на корабле, а у Дамиана где-то, но он за ними сходит. Как сходит? Порталом. Да, он умеет, у него была предрасположенность. А господин Раньеру его научил, когда подписывал соглашение с Матео о перевозке каких-то там грузов. «Ни каких-то там отценного вещества дураментума, полезного при строительстве кораблей», — поправил того брат. «Грузы вам, магию мне», — подмигнул Дамиана. «Скажи, а почему ты зовёшь свою мать госпожой Элизабеттой?» — сощурился Матео. «Всё ему расскажи». «Потому что ей я тоже приёмная. Хотите деталей, спрашивайте, в ближнем кругу их все знают». Тот только переглянулся с братом, вроде как ну и подкинул им отец родни. «Ничего, переварят». Телечка вышла в коридор, потом подумала и на цыпочках вернулась, прислушалась. «Она прелестна, но я все равно не понимаю», — говорил Маттелл. «Хоть ты убери с меня эту гадость, раз она сама не стала». «Девушка быстро просекла, на каком языке с тобой говорить», — усмехнулся Дамиан. «Когда в следующий раз перестанешь понимать, вспомни, что отец собирался жениться, примерно на такой юной деве, и с большой вероятностью эта дева родила бы ему еще детей. Не одна девочка, а, скажем, еще три сына. Вообразил?» Вот вспоминая об этом всегда, когда видишь эту девочку. Нет, я считаю, что это хороший вариант. Взрослая, спокойная женщина. Она, кстати, тоже маг. А та девушка, которая должна была по первоначальному плану стать нашей мачехой, нет. Но у девчонки целая команда родственников. Это забота отца. Он так и сказал, что, мол, тебе чего-то не хватает? Так найди, где плохо лежит, и возьми. «Эй, ты чего?» – спросил он смеющегося Дамиана. Чует мое сердце? Девочка эта, именно что где-то плохо лежала, а отец решил, что у него ей будет хорошо. Еще бы не хорошо с его-то защитой. Она не глупая и талантлива, а это лучше, чем родовитая дура. Наверное. Спасибо, да, моей голове тоже так лучше. Не приставай к незнакомым девушкам, снова рассмеялся младший брат. Они могут владеть боевой магией. Тилечка на цыпочках отошла от двери и отправилась во свояси. Дальше уже было просто. Вернуться в зал, там уже оставались только господин фальку и госпожа Элизабетта, королевы Софии не было, и госпожа Элизабетта согласилась на сказку очень легко. Она попросила передать брату Джанфранко просьбу об ужине, и они втроем пошли в их покои. Там уже был брат Василио, сообщил, что доставил господина Астальдо в обитель, и что ему вправду стало сильно лучше, и что завтра они с госпожой Агнесой непременно будут. Пришли мальчишки, пришли Матео и Дамиано. Пришел придворный маг господин Карло и господин Раньеро, и господин Габриэле. Любопытно было всем. «А о чем рассказывать-то?» спросила госпожа Элизабетта. «Наверное, о свадьбе», важно сказал брат Джанфранко. «Хорошо», кивнула госпожа Элизабетта. «Будет вам о свадьбе. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была королева. Ее супруг, король, давно умер, сына и наследника у них не было, а была единственная дочь, которую пришла пора выдавать замуж и королева позвала представителей всех соседних государств, у которых в семье были подходящие женихи, и устроила пир, на котором, собственно, должна была решиться судьба ее дочери. А на всякий случай, и еще потому, что кое-чего опасалась, королева пригласила ведьмака. Знаете, кто такой ведьмак? Это такой специальный воин и маг, который умеет сражаться с чудовищами, который также же быстр, силен и могущественен, как они. А дальше была невероятная история о том, как тот ведьмак помог свершиться предназначению и как принцесса обрела любовь всей жизни, а королева тоже вышла замуж за великого воина и достойного человека. «А что, ведьмаку потом досталось то, что жених принцессы уже имел, но о чем не знал? Это был их сын?» – что потом спросил Антонио, когда история закончилась. «Нет, у них родилась дочь, а про нее и того ведьмака уже совсем другая история», заключила госпожа Элизабетта. «Спасибо всем, друзья, но мы идем спать». Завтра рано подниматься. Спасибо, госпожа Элизабетта. Дамиана был в восторге. А Матео просто подошел и поклонился. И ничего не сказал. Видимо, слова уже были не нужны.